31. Суд Пилата. Пилат не находит вины за арестованным Иисусом и умывает руки. Все это ярко отразилось в китайском сказании. 31.1. Первая китайская версия «Умывание рук судей». А напомним, что римский прокуратор Понтий Пилат судит Иисуса, однако не находит за ним никакой вины.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 На следующий день от Цингуя прибыл подложный императорский указ, предписывавший начальнику тюрьмы Джоу Саньвэю произвести допрос арестованного, Чжоу Джоу Сань приказал привести заключенного. Когда Юэ увидел императорский указ, он торопливо опустился на колени. «Желаю государю здравствовать десять тысяч лет». Затем обратился к Джо Саньвэю. «Я провинился, господин. Допрашивайте меня, я ни в чем не буду таиться». Джо Саньвэй занял судейское место и начал допрос. «Государь пожаловал тебе высокие звания, а ты, невзирая на милость тебе оказанную, прекратил войну против Джурджейни и учил воинов грабить население». «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Здесь какая-то ошибка, господин», — почтительно ответил Юэфэй. «Я как раз готовился к походу на север, чтобы окончательно разгромить Джу Дженни, но государь повелел мне вернуться в Джу Сянь Смотри рисунок 1.71. Понтий Пилат умывает руки и отдает Христа на суд. Якобы около 1520 года, Лондонская национальная галерея, фотография сделана от Эфоменко в 2017 году. Смотри рисунок 1.72. «Сей человек» на картине Антонио Чизери. Понтий Пилат показывает подвергшегося обичеванию Иисуса жителям Иерусалима. В правом углу изображена... «Скорбящая жена Пилата», взята из Википедии. «Хорошо верю тебе», — сказал Джоу Сань Вэй. «Но тебя обвиняют в том, что ты не додавал воинам провиант. Что скажешь на это?» «Я всю жизнь заботился о воинах, как о родных детях. Если кто-то чего-то недополучил, пусть сам скажет. Прошу вас». Разберитесь в этом, господин. Джоу Синьвэй задумался. Все ясно. Циньгуй поручил мне этот допрос, чтобы моими руками погубить Юэфэя. Но я исполнитель закона и не могу допустить, чтобы наказали невинного. И он сказал Юэфэю: Останешься пока в тюрьме, я доложу государю. Пусть он сам решает, что с тобой делать». Юэ поблагодарил, и тюремные стражи снова отвели его в темницу. С тяжелым сердцем Джоу Сан Вэй удалился в жилые покои, обратил лицо к небу и со вздохом промолвил. «Лучше совсем исчезнуть, чем принимать на себя позор. Юэ Фэй и герои-предатели хотят жить его со свету. Я всего-навсего мелкий чиновник, не могу спасти Юэфея и не в силах бороться с предателями. Если герой погибнет по моей вине, потомки тысячу лет будут меня проклинать. А если я слушаюсь, то предатели и меня уничтожат. Нет, лучше бросить должность, позабыть о славе и уйти подальше от всех бед. Он оставил в Ямыне печать чиновничий поясы ночью. С несколькими близкими уехал из города в неизвестном направлении. 59. Итак, сравниваем китайские и европейские рассказы. Подложный указ с осуждением ЮФА был организован Цингуем, то есть Иудой и Скариотом. Китайский начальник тюрьмы, допрашивающий ЮФА, это отражение Понтия Пилата. Как и Понтий Пилат, китайский начальник тюрьмы быстро понимает, что Юэфэй арестован незаконно и обвинение фальшиво, и тогда он отказывается осуждать невиновного. С другой стороны, он, конечно, опасается гнева императора и приближенного к нему интригана Цин Гуя, то есть Иуды. Поэтому тюремщик оказывается в двойственном положении, вынужден сидеть на двух стульях. А в итоге китайский начальник тюрьмы умывает руки, устраняется от суда над Юэфеем и тайком покидает столицу. Аналогично Понтий Пилат умыл руки, вскоре был вызван к римскому императору и покинул Иерусалим. 31.2 Вторая китайская версия «Умывание рук судей». Этот яркий сюжет привлекал внимание разных китайских авторов. Вот, например, большое произведение «Дополнение к путешествию на Запад», написанное Юэ Дуном в 1641 году. В русском издании переводе его назвали «Новые приключения царя обезьян». Сказано... Поскольку советник Вэньхоу в втайне ненавидел Юэфэя, Гуй, Циньгуй примечание автора, подговорил его сочинить на полководца донос. Потом Циньгуй приказал взять под стражу Юэфэя и его сына. Когда по его приказу Хэджу стал допрашивать Юэфэя, с полководца вдруг спали одежды, и все увидели, что в его спину глубоко врезались четыре слова «До смерти предан будь, родине служи». Хаджу понял, что вины за Юэфэем не от идеала прекратил. Тогда Циньгуй назначил обвинителем советника Ваньхоу Союз. Тот вел следствие больше месяца и бросил Юэфэя в темницу, собрав множество лживых показаний, Советник добился казни Юэфея. Полководцу было лишь 39 лет от роду. 263-2, секция 223, 226 Это явное отражение суда Пилата, когда тот старался отвести обвинения от Христа, но неудачно. Здесь интересно, что невиновность Юэфея Христа. Доказывается чудом кесарево сечения. Дескать, поскольку на его теле вырезана хорошая надпись, значит, обвиняемый невиновен. Причем китайский рассказ звучит здесь, в иудейском освещении. На теле были сделаны разрезы, обозначающие четыре слова. Смотри выше. Рассуждение хрониста таково. «Чудесное Рождество Христа равно юэфея полностью исключает возможность его вины.